Олег Шелонин, Виктор Баженов. Поладин 2. Странствующий рыцарь. Кевин сидел за столом, погружённый в свои мрачные мысли. Около него светился люка, что-то азартно доказывая, но сознание юноши его слов не воспринимало. Со второго этажа спустился тролль. А мы тут неплохо заживём. Радас напрогудеел он, топая своими тумбообразными ногами по мраморным плитам пола. Какая уже фокомната! А я где буду спать? Ой, что это с ним? Зирг недоумённо уставился на Кевина, пока он, как верный оруженосец, развешивал по стенам рыцарскую аммуницию хозяина приезд гонца герцога И привезённые им скверные зависти, разумеется, благополучно прозивал. "Старь, ста!" сердито откликнулся Люка. "А Фелию опять спёрли. Вот нашего шефа и заколеела. Мёдом она, что ли, намазана? Одни неприятности от этих баб, а от блондинок неприятности в квадрате. Неужто снова спасать придётся? Ну сколько можно?" Ай, чур. Пожал плечами тролль. Герцегень, спасать дело прибыльное. Голянь, какие хоромы нам ельный попаша отгрохал. Прибыльное, как же? Возмутился неугомонный бесс волей и судьбы, надолго, возможно, навсегда застрявшего в этом мире в человеческом обличии. Да и себя подобрать душа и вдень не согласился стать его импресарио. Сейчас мы под кустом начевали. "А он на тебя в этом просил, Бесятина", рычал тролль. Кочерга в его руке начала угрожающе подрагивать. Люка прекрасно знал, как управляться наёмник с первым доверенным ему кевином Маруфем, и тут же сбавил обороты. "Да что прибыльности этого дела, я с тобой полностью согласен". украли из кухонного блока выскочил маленький человечек в полосатом халате, из-под которого торчали загнутые носки мягких расписных туфель. Зердито поправив поварёшкой съехавшую набок тюбитейку, он гневно уставился на люка. Селющий Галюфем, гневно затряс он седой козлиной бородкой люка. прошептал бес: "Я, Люка, не смей называть меня настоящим именем. Мне плевать с большой минарет, как тебя называют". "Ти сказал: "Руфикджан, приходи, дорогой. Пахлаву приноси. Рахат-луку приноси. Плов делай. Хороший дом, хороший хозяин. Вах, какой хороший хозяин!" Вшёл в дом наслед даже пол оазиса арзибиби с собой взял садик украсит я тебе поверил где пальм где оазис ладно нет оазис достанем но а зачем похлеву с кухни воровать зачем мясо из плов воровать зирк ты же не мог простонал люка да ты что обещательно обиделся тролль: "я на кухню даже не заходил". Из-за значитовости костневаской разъярился бес: "ну я им сейчас". Зырга узнал, как облупленного. Добродушный тролль совсем не умел врать. А вот горные гномы, подсунутые им в качестве подарка от ночного правителя Ольмансора, взяния на рока, оказанные ему услуги, на это вполне были способны. Братва Сгор особо высокими моральными качествами похвастаться не могла. Кевин поднялся из-за стола и молча двинулся к лестнице. Ты куда? Сразу затормозил, рвущийся на разборку люка, краемуха прислушиваясь, кто по ту маленьких ножек Войское и небойское, или как правильнее было бы ещё их назвать, в анной гиве честно выполняли полученные ранее указания шефа охранять и стояли дозором около входных ворот. Не ходите за мной, хмуро буркнул юноша. Друзья посмотрели на его потемневшее лицо и поняли, что шефа лучше ставить в покое. Гевин поднялся на третий этаж, подаренных ему герцогов апартаментов, нашёл вторую от лестницы комнату слева и зашёл внутрь. Она была обставлена со вкусом: ковры, гобелены, мягкий диван у стены, письменный стол у окна. На стене висел его меч. В углу стояли рыцарские доспехи, и, как положено, В противоположном от доспехов углу лик вездесущего, грустный, с укором смотрящего с иконы на Кевина. Юноша встал перед ним на коленях. Господи, прости. Возможно, я виноват перед тобой. Может, делал что-то не так. Но за что караешь деву невинную? Покарай меня. Да, связался с бесом. Так не мог же я его бросить. Он бы пропал здесь без меня. Я ж по незнанию вызвал его и договора подписывать не стал. И магии обучаться стал ради благого дела, чтобы Афелию спасти из грязных лап некромантов. Так за что, господи? Хочешь, я выброшу эту поганую книгу Святого Сколиота? Юноша выдернул из кармана микроскопический томик Святого наединим когда-то в подземелье хмонастыря ордена белого льва из-за неё все беды хочешь но всё равно у меня магии уже нет и как в ней выживают солитвы об изгнании беса и заклинание вызова демона ответь вездесущий сиконы безмолствовал так я спалю её заключал кэвин И внезапно почувствовал, как в руке его зажёг сожжённый шар. Он возник сам, без всяких усилий с его стороны. Юноше даже не пришлось читать заклинания, которому его учил Лука. То самое заклинание, которое было начертано над молитвой о тушении адского огня заблудшего именем вездесущего. Кевин воспринял это как знак свыше. швырнул томик световосколето на пол и метнул в него огненный шар. Но тот не сгорел в магическом шаре. Шар, отразившись, расплескался над книгой огненными вспышками, трансформируясь в знакомые строчки: "Лишь истинному паладину вездесущего дано держать её в руках". Надпись погасла. Книжка взмыла вверх. и прыгнула в руку юноши, с которой только что сорвался огненный шар. Ошамлённый рыцарь поднял глаза на икону, и на мгновение ему показалось, что у каризна в глазах вездесущего сменилась ласковой, всё понимающей улыбкой. "Ты хочешь, чтобы я?" Кевин уставился на писание Святого Скалиота, мирно лежащее на его ладони. Магия вернулась